Глава 57. Птичка Перед палатой, в которой лежит лика, я стою и несмело смотрю на дверь. Не решаюсь войти. С чего начать? Что принесет мне этот разговор? У меня в голове столько вопросов. Просто кошмар. Закрываю глаза и считаю до десяти, чтобы очистить голову и набраться смелости. Но успеваю досчитать до пяти, как дверь сама открывается. Я распахиваю глаза и встречаюсь взглядом с ликой. Мы обе как будто облегченно выдыхаем и молча смотрим друг на друга. «Привет!» – первая выдавливаю я из себя. «Привет!» – она чуть улыбается, и у меня настроение сразу улучшается. «Ты ко мне?» Быстро киваю. Ну, проходи пока. Я к медсестре схожу. Как обычно весело произносит Лика и кивает мне на стул возле кровати. Надоело мне тут. На свободу хочу. А они не выпускают. Пойду еще раз понадоедаю. И подмигнув мне, она уходит. А я прохожу в палату и сажусь на предложенный стул. Сижу ровно и жду подругу. Подругу ли? Ой, хватит думать. Лика же не прогнала меня. Улыбнулась. Да и Ник говорит, что все хорошо. Блин, тюремщики какие-то. Раздается голос Лики, и я оборачиваюсь. Она заходит и недовольно захлапывает дверь. Что случилось? Спрашиваю я. Не отпускают. Говорят, еще три дня здесь сидеть. Ну, Лик... Это же немного. Три дня всего. Да не хочу я и час тут находиться. Тут как в тюрьме. Еда вся правильная, а я уже по чипсам соскучилась. Телефон у меня отобрали, чтобы сон не перебивал интернетом. А из развлечений только телевизор в холле. Улыбаюсь ее возмущению. Что ты смеешься? — хмурится она. По телевизору этому только это дурацкое шоу про экстрасенсов смотрит. «Нифига не переключишь! Как они это смотрят?» «Как я вообще это смотрела! Целых тридцать минут!» Размахивает руками Лика. И, глядя на нее, я вспоминаю свою подругу и уже просто смеюсь над ее горем. «Хватит смеяться!» — строго смотрит на меня. «Ты подруга мне вообще? Или нет?» «Подруга!» — киваю с готовностью. Лик, ну ты же понимаешь, что это все для твоего блага. Немного потерпеть осталось и... Да, я здорова. Они сами это говорят. Я здорова, ну. Просто у них договор с папой. И при упоминании отца она на секунду замолкает и косится на меня. Я моргаю, не зная, к чему это приведет. Все так хорошо начиналось. И они деньги не хотят потерять. Заканчивает фразу Лика. А так я ему и не нужна тут. Я сама разговор их подслушала. Ну, что же делать? Развожу руками. Всего три дня. Лик, я... Ты поможешь мне? Тычет меня пальцем. Я? Что-то я уже волноваться начинаю. Вспоминаю, что говорила Лика, что говорил про нее ее же отец. Ну, а кто? «Ты подруга мне или нет?» «Подруга!» Кивая уже не так уверенно. «Ну и все! Поможешь мне сбежать отсюда!» Лик ты что!» Испуганно мотаю головой. «Папа будет ругаться!» «Ну а ты на что?» Хитро улыбается она. «Успокоишь его! И Если ты будешь в этом участвовать, он не будет так ругаться! Он тебя любит!» Чувствую, как щеки вспыхивают. Любит-любит, кивает она. Я сама это слышала и знаю папу. Он не обманывает и точно любит. Чуть улыбаюсь. Приятно, конечно. Поэтому тебе точно ничего не будет. Ну и мне за компанию. Ну не могу я тут больше. Не хочу. Горячо восклицает она. Помоги мне. Ну куда ты сбежишь, Лика? Я все еще надеюсь призвать ее к разуму. Дома папа точно тебя назад отправит в клинику. Еще и нам обеим влетит. Нет, я не могу так, — мотаю головой. Ник, Николай, Николай Евгеньевич точно будет зол. Николай Евгеньевич? Лик улыбается и дергает бровями. — Ты его так зовешь? Лика, — строго смотрю на нее. Все, мне больше не к кому обратиться, Влада. От тебя ничего не требуется. А если папа спросит, то я скажу, что все сделала сама. Спрячусь в квартире. И потом, если я сбегу, то не будет же папа меня возвращать сюда. Не будет. Смирится. Ну, поможешь? А как ты собралась это сделать? Тебя же не выпустят. Иди сюда, манит меня пальцем к окну. Подхожу. Смотри, первый этаж. Решеток нет. Просто подхватишь меня под окном. Блин, Лика! «Высокий первый-то! Как бы ты ни сломала себе чего!» «Не боись! Я умею прыгать! К тому же ты там внизу подхватишь меня!» «В общем, я не знаю, что происходит в моей голове, но я соглашаюсь на эту авантюру!» «Ужас! Понимаю, что поступаю неправильно, когда уже оказываюсь на улице под окном палаты Лики. Она как раз уже открыла форточку и пытается вылезти через нее». «Лика, может, все-таки не надо?» Говорю ей, оглядываясь по сторонам. «Может, и не договариваю, потому что она уже перекинула ногу через подоконник, но, видимо, поскальзывается и кубарем падает на меня. Мы моби оказываемся на газоне». «Ты как?» – спрашивает меня Лика, вставая. «Нормально», – отвечаю быстро и оглядываюсь по сторонам опять. Какое-то нехорошее предчувствие. Пошли быстрее. Я знаю, где тут в воротах калитка за зданием. Я на прогулке все узнала. Она хватает меня за руку и тащит за собой. И я послушно бегу за ней, моля об одном, чтобы это все быстрее закончилось. Мы подбегаем к какой-то узкой двери, а вдруг она закрыта. Но Лика ловко тянет и достает сверху ключ. «Откуда ты знаешь про ключ?» – шепчу я. «Подсмотрела». Она уже открывает дверцу и тащит меня за собой. «Фух!» – улыбается Лика. «Свобода!» «А теперь-то что? Поехали домой?» «Ну, в смысле, в квартиру?» «А у меня ключа нет от нее». «Я консьержа попрошу открыть!» – подмигивает мне. «Поехали! У тебя деньги есть?» «Сейчас тачку поймаем и...» ой перевожу взгляд туда, куда смотрит Лика, и нервно сглатываю, замечая, как к нам приближается машина ее отца.